Тедди. Хейли сама нашла меня. Без лишних приветствий просто опустилась рядом, и некоторое время мы сидели в молчании, прислонившись спинами к холодной стене. Даже писк кардиографа стал настолько привычным, что звучал негромче жужжание назойливого комара. Мама куда-то вышла, а я до сих пор ощущала вес ее тела после того, как она сдавила меня в своих объятиях, прошептала слова прощения и ушла. Поцелуй горел на щеке моей души но тело все так же лежало неподвижно. Могилы появляются не только в земле. «Мы так и не выяснили, кто в нас врезался», — произнесла Хейли. «Если бы ты только знала. Но я ни за что не смогла бы выдать маму. Какая бы злость не обуревала меня. Поэтому я просто ответила. Похоже, это просто несчастный случай. Никто из тех парней, с которыми связался Джейк, не имеет отношения к аварии». «Что там произошло?» Следующие десять минут я рассказывала подруге обо всем, что случилось после ее исчезновения. Опустила лишь ту часть, где увидела помятый бампер маминой Хонды и все поняла. Я верила в ложь во спасение, и своим молчанием спасала не только маму, но и Хейли. Порой лучше не знать того, что навсегда уничтожит твое сердце. «Наш план не сработал», — печально улыбнулась Хейли. «Хотя дело-то мы так и не закончили. Мы не нашли тех, кто повинен в нашей смерти». А она уже близко. Я слышала о твоем состоянии. Я протянула руку и сжала пальцы подруги. Мне жаль, Хейли. Ты бы знала, как мне жаль. А мне нет. Ее глаза как-то странно блеснули. В них стояли слезы, но совсем не горе, а скрытые радости. Я хотела спросить, что она имела в виду, но не успела. Пообещай мне кое-что, Тэтс. Конечно, что угодно. Проживи свою жизнь так. Чтобы ни о чем не жалеть. Довольно странная просьба, учитывая, что она просила об этом умирающего человека. Поступи в университет, издай книгу, стань писательницей, воодушевленно продолжала Хейли. Влюбись в хорошего парня и пошли, Джейка, куда подальше, от нас обеих. Я не просто пообещай. Ладно, Хейли, я обещаю. Ее рука сильнее сжала мою. Так ты больше на меня не злишься? Из-за Джейка. Из-за всего. Нет, Эдди. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на злость. Правда? Мы обнялись так, как давно не обнимались. Все наши ссоры и обиды росой на дневном солнце испарились навсегда. И вдруг раздался какой-то громкий хлопок.